Ламбер Гримальди. Супруг, выбранный каталаном для своей дочери, был младшим сыном Николо Гримальди и правнуком того самого Антонио, который так блестяще разделил руководство партии Гвельфов и владычество Монако с Карлом Гримальди. В 1384 году Марк и Лука Гримальди приобрели половину Ментоны. Дальнейшее дробление этого владения между их наследниками привело к его разделу на шесть частей – Но Ламбер к 1457 году оказался владельцем двух третей. Ну а его союз с Кладиной восстановил почти все то, что было отчуждено Ранье Гримальди, за исключением небольшой легко выкупаемой части. Выбор Ламбера, которому они не смогли помешать, определенно не мог понравиться ни Помеллине, ни Пьетро Фригоза, и под их давлением все положения завещания Каталана были направлены против будущего супруга Кладины. Памелина Фригоза, как наследница, имела приоритет и наследовала владение своего сына, вопреки установленному порядку наследования и положениям завещания Жана Гримальди. Более того, в случае смерти Памелины, опека над Кладиной до ее совершеннолетия была возложена не на ее мужа, а на Пьетро Фригоза. Став сеньором Монако, Рагбрюно и половины Ментоны Ламбер сначала поступил на службу к Рене, графу Прованскому и королю Неаполитанскому. В знак признательности за доброту этого правителя он оказался под его защитой и получил в Монако роту арбалетчиков для усиления своей обороны. 1458 год. Три года спустя Франческо Сфорца, герцог Миланский, сменивший Людовика XI в правах на Генуэзскую республику, выбрал его своим послом при короле Франции – и вскоре с помощью Ламбера стал хозяином всей Западной Ривьеры, 1464 год. Ламбер получил управление винтимильей в качестве платы за свои услуги. Абель Рендю, французский историк. Столь ненормальное положение немедленно вызвало конфликт, в ходе которого жители впервые стали активно вмешиваться в дела своих сеньоров, Ламбер при решительной поддержке населения 20 октября 1457 года предложил памилине соглашение, которое отменило все ограничения, направленные против него. памилина должна была относиться к нему как к приемному сыну и делить с ним власть и командование. Жители Монако, Рагбрюна и Ментоны фигурировали в соглашении в качестве гарантов его исполнения. Против Ламбера был устроен заговор. В марте 1458 года в Монако высадились войска, но Ламбер, вовремя предупрежденный, смог избежать захвата, в результате которого он бы точно погиб. Во главе ментонцев и ракбрюнцев он ворвался в замок Монако и отразил атаку солдат Пьетро Фригоза. На следующий день он объявил себя правителем и лично, и как владелец прав Кладины, и в этом качестве он получил клятву верности от жителей всех трех владений. Мать Каталана Памеллина Фригоза была вынуждена бежать из страны. Кладине было всего 6 лет, когда умер ее отец, а Ламберу уже стукнуло 42 года. Их свадьбу пришлось отложить до того момента, когда ребенок достигнет совершеннолетия. В итоге брак сочетания состоялось в Вентимилье 29 августа 1465 года. Несмотря на несоразмерность возрастов, между обоими супругами царило самое совершенное согласие, и в этом браке на свет появилось 15 детей, в том числе 8 сыновей. Закрепление Ламбера в качестве сеньора совпало с установлением в Генуе королевской власти Карла VII, в соответствии с договором, заключенным с Пьетро Фригоза. Герцог Калабрийский, Губернатор короля Франции обещал свою защиту и помощь в случае, если Монако подвергнется жестоким нападениям. И такие нападения последовали и в 1459, и в 1460 году. Продолжились и интриги памелина Фригоза. Так что Ламберу гримальди в течение всего своего правления приходилось направлять значительные усилия на создание и укрепление вооруженных сил Монако. Сдав в аренду Ментону и Ракбрюн, он сумел собрать значительные средства, в том числе за счет платежей за эти земли герцога Савойского. С 25 февраля 1482 года французский король Карл VIII объявил Монако территории, находящейся под его защитой, без полагающейся обычно при этом присяги на феодальное служение со стороны Ламбера. И тут надо отметить, что провозглашение подобного рода протектората в те времена еще не практиковалось. Этот заключенный в 1482 году тесный союз между Францией и Монако сохраняется и до наших дней. В связи с этим договором в 1482 году была разорвана последняя политическая зависимость Монако от Генуи, откуда, собственно, и происходил первоначально род Гримальди. В 1483 году Кладина Гримальди оформила акт дарения, согласно которому все ее наследственные права на владение Монако перешли к ее супругу и сыновьям. Ламбер Гримальди умер в Ментоне 15 марта 1494 года. Ламбер урегулировал наследование двумя актами – завещанием от 1487 года, за которым последовал указ от 14 мая 1493 года. Проделанное им находилось в полном соответствии с положениями Жана I Гримальди и Каталана. И он имел законное право распоряжаться владениями, поскольку в 1483 году он урегулировал ненормальную ситуацию, получив от Кладина ее права. При условии, что он распорядится ими только в пользу детей, рожденных от их брака. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Таким было правление Ламбера, который после ужасных испытаний, перенесенных им со стоическим мужеством, прославился благодаря своему редкому дипломатическому таланту. Прославился тем, что принцип независимости и суверенитета Монако стал служить основой для договоров и союзов, и он был признан в актах и формулировках иностранных канцелярий.